— Нет, — говорит, — всего-то с стариками голов десяток больше не будет. Вот, считай, сам, — говорит, — и пошел он, милостивец ты мой, за энта плеса, и ну гудеть по-звериному на разные голоса, а они, звериё-то, сударь ты мой, и вышли все вот к пчельнику, прямо ко мне вот сюда, игрища затеяли, и заподлино, всего-то навсего девятеро с молодыми, а после того видовал, сколько раз больше того нету. — Ну, а теперь выводок тут? — спросил Бацов как же тут оттка да они наши-то спокойные побрусели и к народу приобвыкли вот старик всем стал знакомит выйдет иной серед дня и ляжет где на меже поглядывает как мужички пашут года с два назад завелся было у нас на селе мужичок охотник не то чтобы заправский какой а так добыл да он где-то капкан и ну ставить вот он волчок то и попади в капкан передней лапой Да неловко задело, отгрызся, а ногу повредил Вестима, пальцы отшибло. Так и теперь бродят с култышкой. Мы больше не стали слушать слова охотливого пчелинца и отправились на квартиру. «Однако скверно, если эти господа Петровичи заортачатся и не пустят нас в остров», — сказал граф. «Это ничего не значит», — отвечал Алеев. «Дурного в этом я вижу лишь то, что мы должны будем откочевать отсюда верст на десять вверх» и лишимся на время удобной стоянки. Зато будем иметь больше зверя. Бокина торговое село, стоящее при одном из тех бойких трактов, которые в зимнюю пору являют собой что-то вроде чистилище для господ проезжающих. Тут такие ночлеги и ухабы, для которых надо иметь в запасе и чугунную голову, стальные бока. Часть села, примыкающая к большой дороге, состоит из постоялых дворов различной формы и величины. Два из них — Лучшие на вид были заняты нами. Помещение, определенное для нас, состояло из двух очень просторных и очень грязных покоев, где каждая половая доска исполняла роль фортепианного клавиши. Натешившись вдоволь над этой клавиатурой, мы уселись за трапезу, а Алеев велел кликнуть Афанасия. «Ступай», — сказал он вошедшему на барский двор, — Узнай, к кому из господ следует тебе явиться для переговоров. Кланяйся и проси позволения метать завтра гонщик. Ну, ты уж знаешь, как там поступить. Слушаюсь. Надо сказать, — прибавил Алеев по уходе посланного, — я как-то невольно узаконил за Афанасием право подобных переговоров. Его красноречие при убеждениях до того фигурно и непонятно, что всякий с ним соглашается по неволе». Неизвестно, как вел себя Афанасий на деле, но лишь мы встали из-за стола, как он явился с известием, что сам барин Иван Петрович изъявил желание познакомиться с нами и прибудет для того вскоре. И точно, через полчаса времени у окон нашей квартиры появился статный бегун в пролетке, и вслед за тем вошел к нам плотный, высокого роста мужчина в теплом сюртуке с бобром, это был еще очень молодой человек с лицом цветущим здоровьем, и отмеченным добрым, спокойным выражением. Лучше же всего в нем было то, что ни в словах, ни в приемах его не было и тени, этого фразерства и вычурности, которыми редкий из нас не пробавляется в минуту первого знакомства. Бегун, беговая лошадь. В короткий срок познакомить со всеми, Иван Петрович объяснил Алееву, что, наслышавшись о достоинстве его охоты и зная, что ловчий его по лету подыскивал здесь зверя, Они с братом всеми мерами старались сберечь выводки для нас и не допускали других охотников. Вслед за тем он пригласил нас переселиться в дом на все время нашего здесь пребывания. Нельзя было и думать об отказе с нашей стороны, потому что приглашение это было выражено с таким радушием, ласкою и готовностью доставить нам угодное, что мы, не возражая ни одним словом, тотчас же собрались и отправились всем обществом к дому. Навстречу к нам вышел... Меньшой брат Иван Петровича, Петр Петрович, этот был моложе его несколькими годами, ниже ростом, тонок и строен. судя по щеголеватости одежды и некоторой изысканности в приемах, он, как казалось, был не прочь от разыгрывания светского и тонного молодого человека, тонный, соблюдающий во всем изысканный тон манеры. Но, видя нашу совершенную простоту и бесцеремонное обхождение, тотчас изменил себя и, свойственной ему живостью и энергией, доискивался и предупреждал желания каждого из нас и не уступал в радушии своему брату. Так составилось это неожиданное нами знакомство. Оно было причиной того, что вместо одних суток мы пробовали в Бокине пять...